Глава девятая Кровного брата Бер узнал далеко не сразу. Гор, наполовину уйдя в пустоту, изменился так резко, что сперва показался ему выходцем с того света. Размытый силуэт, длинный шлейф черноты за спиной, густой мрак в глазницах и совершенно белое лицо, на котором снова проступил тонкий слой серебристого иния но прямо демон только красных отсветов в зрачках и не хватало неудивительно что бер едва не обознался однако мгновением спустя он все же различил на тени знакомый доспех углядел свисающую почти до поясницы косу сообразил что брат всего лишь колдует и незаметно перевел дух все таки гор фу хотя, кажется, на этот раз он немного перестарался с нагнетанием обстановки. А вот вторая тень, держащая главу Адаманта за горло, изумруда здорово насторожила и очень-очень ему не понравилось На всякий случай Бер отступил в сторону, чтобы не попасться на глаза непонятному существу, рядом с которым брат выглядел совсем уж мелким. Быстро огляделся в поисках возможной угрозы, проверил, надежно ли связаны живые, и со смешанным чувством оглядел массивный сгусток мрака, из которого отчетливо видны были только длинные руки с острыми, как ножи, кривыми когтями. Почему он еще не пустил их в ход и не удавил господина Чиора, трудно сказать. Однако, судя по глухому урчанию, тень едва сдерживалась, чтобы не вонзить в живое тело свои жутковатые клыки. Более того... У Бера сложилось странное впечатление, что теней на самом деле было две. Одна внизу, чем-то напоминающая уродливого Кахгара, только шестилаповая и гораздо крупнее. А вторая сидела на ней сверху наподобие всадника. Такая же размытая, нечеткая, бесформенная, но определенно большая и смертельно опасная. Причем обе они сейчас тихо ворчали, распространяя вокруг волны потустороннего холода, и обе не сводили взглядов с вожделенной добычи. Тогда как Гор, наполовину нырнув в тень, очень медленно к ним приближался и вроде бы даже пытался остановить. — Брат... Бер чуть не вздрогнул, услышав изломанный шепот Адаманта. Никогда прежде не слышал, чтобы в его голосе звучало столько боли. Никогда не думал, что вечно хмурый, почти не умеющий улыбаться гор, будет за кого-то так переживать. А он переживал и добровольно уходил в тень, чтобы быть ближе к тому, кто, судя по всему, совершенно потерял над собой контроль. «Подожди, брат, ты же не хотел!» Изумруд невольно попятился, когда внутри сгусткой тьмы сверкнули две пары жадно горящих глаз. С холодком понял, что не ошибся насчет их количества. Заметно вздрогнул, когда сразу две головы повернулось в сторону Адаманта и смутно порадовался, что они его не видят. А еще внезапно подумал о том, что такого не должно быть, чтобы обитатели пустоты вдруг оказывались в мире живых. И такого не могло случиться, чтобы они чувствовали себя здесь так вольготно. Вроде бы теням не положено покидать пустоту. Разве нет? По крайней мере, он никогда не слышал, чтобы это происходило. Адаманты, насколько ему было известно, нападали на своих врагов из тени, тихо, молча и абсолютно незаметно, поэтому и считались такими опасными. Ведь если подумать, от их удара действительно не увернешься. Маг ты там или не маг. Но ты просто не заметишь атаки Адаманта, потому что даже маги не видят пустоту так, как это умеет делать черный клан. Однако Гор и его странный кровник каким-то образом сумели обойти этот многовековой запрет, потому что один из них неожиданно получил возможность появляться среди живых, а второй, по-видимому, приобрел способность безнаказанно посещать мир мертвых. «Брат!» Гор сделал еще один шаг сквозь пустоту, оказавшись в опасной близости от теней. «Остановись, ты не должен этого делать!» «Почему?» Прошипело верхнее чудовище, заставив Бера покрыться с ног до головы холодными мурашками. «Почему я должен его пощадить?» «Ты обещал держать себя в руках, брат». «Добыча!» «Нет, брат, это просто человек». «Он вкусный!» Все тем же свистящим шепотом, в котором сквозило настоящее вожделение, произнесла тень. «Он бы очень нам пригодился, особенно его Дейри!» «Живым он действительно пригодится!» Согласился Гор, делая еще один шаг. «А вот мертвым вряд ли. Отпусти его, брат!» «Я голоден!» «Я найду тебе другую еду. Даже лучше, чем это отпусти!» Тень недоверчиво посмотрела на белое, как снег, лицо Асата Чиора и неуверенно качнулась. Вторая тень недовольно заурчала и раздраженно царапнула когтями пол, оставив на нем четыре глубоких царапины. «Еще вкуснее!» Справедливо усомнился в словах брата-призрак. Гор вместо ответа вытащил откуда-то из-за пазухи небольшой пузырёк с синькой и выразительно встряхнул. «Разве я тебя когда-нибудь обманывал?» Тень шумно втянула невидимыми ноздрями воздух и довольно усмехнулась. «А ты знаешь, чем на меня подействовать?» «Конечно». «Ты же мой брат! Я знаю твои слабости!» «Как я, твои!» Довольно проурчала тень, и быстрее молнии слетела со спины второго чудовища, не выпуская из когтистых лап главу Адаманта. «Хорошо, я согласен. Давай сюда!» «Сперва отпусти!» Непреклонно потребовал гор, отводя руку назад и отзови своего охотника. Он действует мне на нервы. Тень, недовольно рыкнув, обернулась к охотнику, который, оставшись без присмотра, тут же встрепенулся и плотоядно уставился на живых. Потом ненадолго задумалась, повертела головой, словно бы колеблясь, наконец выронила смертного и, молниеносно развернувшись, все той же страшноватой лапой ударило жадно озирающееся чудовище в бок от такого коварства охотник взвыл отшатнулся и жутковато оскалился его глаза вспыхнули неподдельной злобой длинный хвост развернулся и громадным кнутом стегнул по сгустившемуся воздуху острые зубы звучно щелкнули сильные лапы напружинились несмотря на длинную рану в боку а затем он начал стремительно таять прямо на глазах, уходя в родную стихию. Впрочем, кровник гора времени тоже даром не терял. Не удовлетворившись одним смертельным ударом, он молниеносно придвинулся и, увернувшись от громадных челюстей, вторым ударом распорол охотнику другой бок. Затем ухватился за края широкой, стекающей вязким туманом раны и одним движением разорвал бьющуюся в агонии тварь на части, после чего рыкнул, и, отбросив истаивающие прямо на глазах останки, резким движением вернулся к Адаманту. «Вот теперь давай!» Он требовательно протянул гору когтистую лапу. Тот растерянно моргнул, словно не замечая, что из темноты к нему тянется совсем не человеческая рука, и машинально отдал синьку. Также растерянно проследил, как призрак совершенно спокойно забрал свою награду Легким движением когти выдернул пробку и опрокинул в себя чужую кровь. А потом поднял ошарашенный взгляд с исчезающих клочьев, оставшихся от охотника, и непонимающе спросил, «Зачем ты его убил, брат? А куда еще его было девать?» Совершенно спокойно ответила тень, уронив опустевший пузырек на пол. «Его все равно пришлось бы уничтожить». Я показал ему лазейку во дворец, и он понял, как много здесь беззащитной добычи. Имею в виду, от охотника не существует защиты. Его не смутила бы даже охрана из адамантов. Сам видел, он с легкостью преодолевает и третий, и даже четвертый слой тени. Поэтому местные маги его не замечают. «Правда, без меня ему пришлось бы гораздо сложнее, но рано или поздно он бы все равно сюда вернулся и начал убивать». «Не бери в голову, брат, это всего лишь тень». Довольно облизнувшись, призрак с сожалением покосился на пустую склянку и медленно вернулся к обычным размерам, снова став ростом с гора, приобретя его силуэт, спрятав когти под черным плащом, и погасив свои красноватые глаза. «Не переживай. Я себя контролирую», — со смешком сообщил он на вопросительный взгляд брата. «И можешь выходить из тени. Нам не придется с тобой сражаться». «Извини», — буркнул Гор, послушно развеяв вокруг себя тьму. «Я не был уверен, что у тебя хватит воли остановиться. Ты все еще голоден?» «Я всегда голоден», — усмехнулся призрак и насмешливо взглянул на поднимающегося Адаманта. «Но сейчас уже не так сильно, как всего Минку назад. Кстати, Чора, ты зря отпустил от себя змею. Учти, если она дернется в сторону моих подопечных, я пораню ее еще больше». Осад Чора вздрогнул, как от удара, посерел лицом и неверяще замер, настороженно следя за чужой тенью, которая смело так неоправданно долго находиться в мире живых. «Кто ты?» — едва слышно прошептала доманд нервным движением схватившись за меч. «Тебе какая разница? Тень она и есть тень, где бы ни находилась и кем бы ни была раньше». «Ты свободен во дворце, ты умеешь пользоваться его силой, но на это не способен никто, кроме...» «Ты прав», — насмешливо заметил призрак, когда глаза главы клана расширились от внезапного понимания. «Когда-то я стоял так высоко, что тебе даже не снилось, поэтому я помню здесь каждый уголок, каждый канал для подпитки». «Но я не злопамятный чаще всего, и пока еще только предупреждаю». «Я тебя понял», — сглотнул осад Чиора, а потом неожиданно наклонил покрытую инеем голову. «Прими наши извинения, бывший. Моя тень не причинит вреда твоему носителю или его друзьям». Они свободны в своем выборе, мне действительно очень жаль, что так вышло. Это было неправильно, но необходимо. Ты сам знаешь, только на пороге смерти мы узнаем свой истинный уровень. Аро принял верное решение. Он принял очень опасное решение. Скупо заметил тень, выразительно сверкнув глазами в сторону Асата Аро смелое но неразумноное оно могло стоить вам слишком дорого потому что было основано на одних лишь предположениях для главы рода и клана это непозволительно да. господин аро тяжело поднялся со своего кресла на котором умудрился усидеть даже во время недавней бури и так же тяжело посмотрел на нахмурившегося гора его лицо выглядело усталым Черные пятна сажи делали его похожим на страшноватую маску. На смуглом лбу проступили глубокие морщины, но, тем не менее, губы головы были по-прежнему плотно сжаты, а взгляд оставался таким же твердым и острым, как и половину оборота назад. Словно не замечая разозленного гора, он медленно перевел взгляд на двух чужаков в черных доспехах, возящихся с раненым асом. Пробежался по их фигурам, броням, глухим шлемам, из-под которых выглядывали краешки таких же черных масок. Слегка задержался на разноцветных глазах, которых просто не могло быть у простых смертных. С сожалением коснулся того места, где должна была быть их Дейри, но она до сих пор тщательно закрывалась какими-то мощными амулетами. Наконец вернулся к никому неизвестному, но невероятно сильному адоманту которого никак не могло здесь быть, но который, вопреки всему, все же стоял напротив и требовал от него ответа. «Ты должен понять, кланы не имеют права на ошибку», негромко сказал он, пристально всматриваясь в лицо горы и словно что-то пытаясь там отыскать. «Один алый, обладающий чрезмерной силой», может стать опасен не только для себя, но и для целого мира. Адамант сжал зубы. — Поэтому вы велели его убить? — Ты должен понять, — ровно повторил Асад Аро. — Возможно, не сейчас, но когда-нибудь ты поймешь. — Это было необходимо, — неожиданно подал голос Асад Сарга поднявшись со своего кресла и убрав магическую защиту благодаря которой тоже остался на ногах и почти не пострадал если не считать конечно обгоревшие по краям хламиды и растрепавшиеся прически сомневаюсь резко бросил гор вы давно забыли ради чего создавались кланы и утратили то что когда то составляло их суть Несколько дней назад мне почему-то показалось, что это не так. Несколько дней назад мы стремились сюда, надеясь на помощь. Но это было ошибкой. И нашей, и вашей. Потому что кланы, как выяснилось, не готовы видеть и слышать правду. Вы не готовы в первую очередь, потому что боитесь переступить через те рамки, которые когда-то для себя установили. А нам не нужны кланы, которые не желают меняться. И нам не нужны дома, в которых наши жизни окажутся привязаны к тем, для кого они ничего не значат. Поэтому мы уходим. Бер, Ван. Да пошли они к Айду. Внятно отозвался Изумруд, неотрывно следя за руками господина Аро. Раза четыре подряд согласно фыркнул ван многозначительно пустив над головами с коронов пару стремительных вихрей зачем нам кланы если толку с этого ноль ради прошлого ради каких то прежних заслуг поливать я не собираюсь отказываться от братьев ради возможности приобрести сомнительные знакомства амулеты мы и так отыщем драм то напряж Вы и Рэй еще разок нагрянем, магистерию потрясем. Все же мир не заканчивается на одном только с корон Оли. Если вздумаете нам помешать, имейте в виду, сдерживаться больше не стану. Тихо пообещал Гор, бесшумно отступая в сторону дверей. И братьев тоже не остановлю. Совет угрюмо промолчал, и Гор так же резко от них отвернулся. «Идем, брат, нам здесь больше нечего делать». «Верно». На удивление покладисто согласилась тень. «Сейчас действительно нечего. Да и Асу нужна подпитка. Показать вам дорогу. Разберемся». Хмуро отозвался Гор, быстро направляясь к братьям. — Но если неудобно, можешь вернуться. Я не возражаю. Призрак неслышно хмыкнул и в то же мгновение обратился в облачко черного дыма, после чего метнулся следом за адамантом и тоненькой струйкой впитался под доспех, оставив на нем небольшое пятнышко инея, которое почти сразу стекло на пол самой обычной лужей. Гор, ничего не заметив, махнул рукой Беру все еще настороженно следящему за советом в паре десятков шагов. Затем перехватил взгляд Вана, подошел к неподвижному асу и отрывисто спросил. «Как он?» «До утра дотянет», — мрачно отозвался Сапфир. «Но ему срочно нужна пища». «Я тоже есть хочу», — заметил бер все еще краем глаза, посматривающий за с коронами. «Проблема в том, что нам отсюда ещё надо выбраться. А я не уверен, что он те господа согласятся отпустить нас без продолжительной беседы». «Отпустят», — мрачно усмехнулся Гор, на мгновение позволив тени заморозить пол вокруг себя в радиусе нескольких шагов. «Если, конечно, не хотят, чтобы мы уничтожили половину города. Не так ли, господин Чоора?» «Вы свободны», — очень тихо подтвердил глава клана, отведя глаза. А таро промолчал и тоже отвернулся. Изумруд все еще не пришел в себя, а Сапфир странно улыбнулся и повторил. «Никто не посмеет заступить вам дорогу». Все слышал. Насмешливо поинтересовался гору Побратима. «Тогда вперед». «На тебе настроение местных стражей. Ван, прикроешь нас от неприятных сюрпризов. А я беру аса и тащу его на свежий воздух. Кстати, Зелёный, ты Раэрна не хочешь отпустить? Кажется, он скоро задохнётся». Бер равнодушно пожал плечами, и упомянутый Алый с облегчённым вздохом поднялся с пола. «Ты с нами или тут останешься?» — обратился к нему Изумруд. «С вами, господин», — коротко поклонился Раэрн. «Отлично. Тогда сонести тебе, а гор пусть прикроют нам твой а то мало ли». Беер выразительно оглядел разрушенный до основания зал, молчаливых глав кланов, беспамятных скоронов, которые еще далеко не все пришли в себя, а потом удовлетворенно кивнул. «Хорошо погуляли». Правда, тут еще есть что сломать, но это в другой раз. Всего доброго, господа. Ванюша, ты готов? Открываю. Напряженно отозвался Сапфир. Так что убери оттуда голову. Сейчас как дунет. Кто не спрятался, я не виноват. Под его взглядом полупрозрачная пленка, закрывающая дверной проем, мгновенно растаяла. Однако открывшийся за ней коридор оказался на удивление пуст. Ван недоверчиво покрутил головой, подбросив на ладони приличный по размерам сгусток из молний. Немного подумал, но потом сообразил, что главы кланов каким-то образом держат свое слово и довольно кивнул. После чего помог Раерно поднять аса, первым вышел наружу, успев заметить, что Бер из вредности рискнул нахально помахать им ручкой. Наконец решительно двинулся прочь, уже не увидев, как странно переглянулись между собой члены Совета и не услышав, как Асад Сарга обронил им в спину. «Ты был прав, Аро. Когда в мире появляется всего один с корон с невероятным по силе даром, это действительно может стать опасным. Но когда их четверо, это может оказаться спасением» добавил побледневший, слегка пошатывающийся и заметно истощившийся Чиора. — Ты ведь об этом подумал, когда впервые его увидел, верно? — Конечно, — беззвучно прошептал глава Алого Клана, медленно опускаясь на покореженное, плавленное с одного бока кресло. Встретив возле дома чужака который с легкостью взял в руки амулет власти, я не мог не обратить на него внимания. Еще за полоборота почувствовал, как должно. А теперь еще и проверил. Но он прошел испытание. Они все его выдержали, хотя никто из нас этого не планировал. Так что забудьте обо всех делах на ближайшие дни и приведите в чувство ина нам нужно подготовиться к серьезным переменам дворец они покинули совершенно беспрепятственно как и обещал обещалсарарга ни один с корон не заступил им дорогу не окликнул и даже не сделал попытки остановить вернее никто из них вообще не показался на глаза за то время, пока они торопливо бежали по абсолютно пустым коридорам. Более того, когда братья в спешке выскочили на главную лестницу и заозирались в поисках своих скакунов, то оказалось, что их никто не тронул. Вся четверка вороных и гнида эраэрна стояли оседланные и полностью готовые к дороге, на тех же местах, где их оставили. И ни одного стража в радиусе двухсот шагов перед дворцом возле них не появилось. «Обалдеть!» — с изумлением выдал Бер любимое словечко Гайда, когда стало ясно, как же сильно им повезло. «Честно говоря, до сих пор не могу поверить, что нас отсюда выпустят. Хватай буцефала и рвём когти». Хмуро велел Гор, первым запрыгивая в седло. «Я предпочёл бы оказаться отсюда как можно дальше как можно быстрее». «Думаешь, я против?» «Нет, на мне неспокойно». «Раэрн, тебе помочь?» «Не нужно, господин, я справлюсь», поспешил ответить Алый, принимая на руки аккуратно завернутого в портьеру аса. Ван, убедившись, что брата не уронит, свистом подозвал коня, и всего несколько минок спустя они уже во весь опор мчались по старому городу. Проезжая по необъяснимо пустынной улице мимо молчаливых домов, возле которых не виднелось ни одной одароновой брони, Гор смутно удивился, а потом и заозирался, каждое мгновение подозревая подвох. На этих извилистых улочках и в подобном лабиринте очень легко не только заблудиться, но и нарваться на мастерски организованную засаду. Но не мог он точно так же, как Бер, поверить в то, что совет легко сдастся и не совершит хотя бы одной попытки разобраться с наглыми чужаками не верил, что их могли так легко отпустить на все четыре стороны. Поэтому держал свою тень поблизости и настороженно заглядывал в каждый закуток и каждый закоулок, чтобы убедиться, что там не обнаружится какой-нибудь неприятный сюрприз. Однако Скарон Олл словно вымер. Рядом с проезжающими мимо чужаками не скрипнул ни один ставень. Не открылось ни одно окно, не донесся ничей голос из подворотни. «И ни одна!» Даже самая слабая и незаметная тень не рискнула лечь под тяжелые копыта вороных. Город как-то резко притих, с тревогой следя за передвижением незнакомцев. Его жители, будто по мановению волшебной палочки, разбежались кто куда, попрятались в подвалах и не смели носа оттуда высунуть без приказа. Тщательно выбеленные стены, попав под прицел хищных глаз проезжающего мимо изумруда, окрасились в беспокойные изумрудные тона. Синее небо над головами отчетливо потемнело, словно отзываясь на еще не утихший гнев сапфира. Но при всем при том город напряженно молчал, и даже возле настежь раскрытых ворот не обнаружилось ни единой живой души, которая могла бы недовольно нахмуриться и невежливо осведомиться о том, а куда это, собственно, торопятся незваные гости. В новом городе продолжалось то же самое. Гор сколько не ни искал, нигде так и не смог обнаружить ни одного нормального человека. Его потемневший взгляд постоянно обшаривал дома, крыши, заборы, но нигде не находил следов живых. И это заставляло тревожиться еще больше, вынуждало постоянно оборачиваться, нервничать, сжимать рукояти метательных ножей пока, в конце концов, внутри него снова не проснулась тень и с неуместным смешком не сообщила. «Успокойся, брат. Никто не собирается вас преследовать». «Ты уверен?» — недоверчиво переспросил Гор. «Главы кланов держат своё слово. И раз уж пообещали, что вас никто не остановит, значит, так оно и будет. Хочешь сказать, они не станут мстить за убитых? — Нет. А если и станут, то никак не вам. — Это еще почему? — Потом узнаешь. Нагло оскалилась тень и снова умолкла. Гор тихо ругнулся на несговорчивого брата, но сразу почувствовал, тот действительно больше ничего не скажет. Но вот хорошо ли было то, что он сейчас сообщил, пока неизвестно. — Куда ехать, господин? Неожиданно подал голос, едущий следом за Адамантом Раэрн. «Поворачивать к дому?» Горни ненадолго задумался. «А ведь и правда. В этом городе они чужие. А сранен. Бер и Ван устали. Сам он находится уже на пределе и, если честно, вообще не знает, сколько еще продержится. В то же время идти им некуда. Вещи остались во внешнем городе но рисковать за ними возвращаться после того, что случилось? Нет. Хмуро отозвался вместо брата Ван. У нас мало времени, Асу необходимо восполнить резервы, а здесь мы никак не можем это сделать. Всем нам надо восстановиться. Скупо заметил Берн, настороженно посверкивая зелеными глазами, тоже как и гор, обшаривая окрестности напряженным взглядом. У меня резервы на треть пустые, у горы и того хуже. Еще полоборота, и я захочу жрать так, что наброшусь на первого встречного. Поэтому Орой велел никому не выходить из домов. Тут же поддел его ван Как знал, что ты будешь готов сожрать любого, кто подвернется под руку? Молчи уж. Думаешь, я твоих резервов не вижу? Они тоже скоро покажут дно. Со вздохом согласился Ван. «А это значит, пора обедать», — мрачно улыбнулся Бер. «А где тут у них можно перекусить четырем голодным теням? И главное, кем будут эти несчастные?» «Я знаю», — вдруг хмыкнул Гор, когда в голове снова раздался все тот же неуместный смешок и повернул коня в сторону крепостных ворот. «Поскольку жареных какгаров тут не подают, нам придется искать их самим». «Где ты их будешь искать-то?» — поморщился Бер. «Думаешь, они тут за каждым углом сидят и ждут, когда ты их пристукнешь?» «Да какие какгары среди бела дня?» — согласился Ван. «Это же не Харон. Да и стаями они никогда не ходят. Разве что ты вдруг новую печать почуял где-то неподалеку?» Гор покачал головой, одновременно прислушиваясь к шепоту тени. «Нет, брат, но ты забыл, что под боком есть степь. А в степи этого добра столько, что нам хватит одного дня на лечение. Всего-то и дел, что через Кайру перебраться. Или ты думаешь, что какая-то речка нас удержит?» Бер на мгновение замер. «Степь!» «Хоть тебя забери, точно!» С короной многозначительно переглянулись, после чего огладавший изумруд шумно облизнулся и с чувством сказал: "Гор, ты гений. Честное слово, я до этого даже не додумался". Адамант только усмехнулся и не стал говорить, что ответ ему, как и всегда в последнее время, снова подсказала мудрая своянравная, но оказавшаяся невероятно полезной тень без которой он больше не мог полноценно существовать. «В обороте езды на запад есть подъемный мост», — внезапно подал голос Раэрн, выжидательно поглядывая на горы. «Если вам нужно на ту сторону, то это легко устроить. Правда, чужаков там обычно не бывает, но я могу сказать, что вы со мной». «Не надо», — показал зубы Бер и похлопал по гулку отозвавшемуся шлему. Фантомом до одного места все ваши мосты и заставы. Надо будет перепрыгнем или переплывем. У меня Буцефал просто обожает водные процедуры. К тому же я его со вчерашнего вечера не чистил. Так что Кайра будет только кстати. Где, говоришь, нам надо свернуть? Возле первой деревни есть развилка. Покорно отозвался Алый. Западный тракты и почти оборот на запад. Потом будет Кайра, а сразу за ней степь. Правда, днём вы не найдёте в ней ни одной твари, разве что только в норы полезете. Но я, если честно, не советовал бы вам это делать». «Почему?» «У них норы повсюду. Считайте, вся степь изрыта насквозь. Днём твари отдыхают и набираются сил, ночью выползают наружу, чтобы поохотиться». «Что, сильно тревожат дозоры?» Поинтересовался Бьеру, глядев далеко впереди городские ворота. Раэрн пожал плечами. «Когда как. Но ночью туда точно не стоит соваться. А днем... У нас считается огромной редкостью, если отряды уходят под землю и с наступлением темноты возвращаются хотя бы в половинном составе. Под землей все ходы у тварей сообщаются, поэтому, влезая в одно логово, Надо быть готовым к тому, что нарвешься сразу на десяток. К тому же там они чувствуют себя неплохо даже при свете дня. Не стоит так рисковать, господин. Даже с вашими силами это будет небезопасно. бер только отмахнулся. Сейчас нам никакие силы не нужны. Я хочу жрать, и точка. А что мне предложат в качестве главного блюда на стол, уже не так важно. «Я бы, как Гара, с удовольствием проглотил, да и от Рирзы бы не отказался». «Обжора», — хмыкнул Ван из-под шлема. «Что живой, что мёртвый». «Но-но! Нечего намекать на моё тёмное прошлое. Сам такой». «Такой», — покладисто кивнул Сапфир. «Да и жрать хочу не меньше. Боюсь только, что некоторые вполне способны меня опередить, поэтому и интересуюсь». — Много ли тварей в степи? А то вдруг после тебя нам ничего не достанется. Раэрн растерянно перевел взгляд с одного фантома на другого, затем вопросительно посмотрел на молчаливого Адаманта, мрачной горой, выседающего на таком же мрачном вороном, но все равно не понял странного юмора чужаков. И особенно не понял того, при тут тот потерявший сознание ас, Однако, поскольку никто и ничего объяснять ему не собирался, пришлось закрыть рот и проглотить крутящийся на языке вопрос. И вовсе не потому, что он опасался не получить на него ответа, а по той причине, что именно в этот момент над адамантом снова заклубилась первородная тьма, глаза почернели и провалились куда-то вглубь. А голос, раздавшийся из-под шлема, стал каким-то свистящим, и до боли напомнил шипение его необычного брата. «Я покажу дорогу. Это недалеко. Но нам будет нужно, чтобы ты присмотрел за асом. Справишься?» райерн вздрогнул всем телом и чуть не отшатнулся, когда на него в упор взглянули два бездонных провала. Показалось, что страшная тень — вот она. Буквально плещется в чужих глазницах, вот-вот готовясь вырваться наружу полноценной воронкой. Его сердце против воли зашлось в бешеном галопе. По коже побежали холодные мурашки. Спина тут же взмокла, однако он все же нашел в себе силы смиренно наклонить голову и ответить. «Да, господин». «Прекрасно!» Неожиданно улыбнулся Гор. И от его улыбки Алому стало совсем нехорошо. «Тогда едем. Ты приглядишь за тем, чтобы нам никто не помешал, а мы...» Раэрн звучно сглотнул, когда у сапфира изумруда одинаково ярко полыхнули зрачки. «Мы в это время спокойно перекусим». Неестественно ровно закончил гор и бросил хищный взор, на раскинувшуюся за пределами города степь. «Главное — успеть до захода солнца. Но это я вам могу обеспечить. Брат со своим чутьем и способностью управлять нежитью обещает нам сегодня славную охоту».